Глава 36. Уолл-стрит правит в Вашингтоне. Андре Зигфрид, который определенно не является непримиримым противником большого бизнеса, выразил удивление в Ле Фигаро захватом правительства Эйзенхауэра бизнесменами. Президент Трумэн, пишет он, неизменно верный любому, кто был членом демократической партии, подбирал себе сотрудников среди политиков-профессионалов. Что касается Эйзенхауэра, то он заполнил Белый дом бизнесменами, не говорю аферистами, так как считает, что бизнесмен, причем не средний промышленник, а тип президента, генерального директора, способен управлять делами государства. Эйзенхауэр рассматривает правительство как крупное предприятие, веренное тем, кто покажет там наибольшую эффективность. Взгляните на этот кабинет. Шесть бизнесменов, все значительные. Один из них никто иной, как президент general Моторс. Два адвоката, из которых один, по сути, сам крупный бизнесмен. Но из этих восьми людей лишь двое, Далис и Браунелл, имеют политический опыт. Никогда ранее в своей истории Соединенные Штаты так плотно не управлялись денежными воротилами, как при президенте Эйзенхауэре. Даже Рузвельт, которого жестко контролировали несколько еврейских банкиров, не заходил так далеко. Все командные рычаги находятся в руках олигархов. Роль Уолл-стрит и крупной промышленности в государственных делах настолько велика, что выбор президента неоднократно наталкивался на вето Американского Сената. Следующая информация, опубликованная французской крупной ежедневной газетой, многое говорит о заселии крупных триестов в республиканской администрации. Нью-Йорк, 12 сентября, Франсуар. Американское правительство объявило, что намерено подписать контракт на 200 миллионов долларов с «Дженерал Моторс» на строительство средних танков М48. Этот танк до сих пор сходил с конвейеров компании «Крайслер», Предложив правительству устроить его по более низкой себестоимости, Дженерал Моторс с апреля 1954 года получит монополию на его производство. Таким образом, будет воплощен в жизнь принцип, защищаемый советником по национальной безопасности Чарльзом Уилсоном. Чтобы быть эффективным, производство должно быть централизованным. Этот контракт, заключенный правительством с Дженерал Моторс, американская большая пресса комментирует с некоторым цинизмом, Она напоминает, что советник по национальной безопасности Уилсон до своего назначения на этот пост президентом Эйзенхауэром был президентом и крупным акционером Дженерал Моторс. Американский Сенат после долгих дебатов ратифицировал этот выбор только при непременном условии, что Уилсон откажется от находящихся в его собственности акций. Чарльз Эдвин Уилсон, советник по национальной безопасности, был по сути президентом Дженерал Моторс, и вместе со своей женой владел 51 500 акциями этой компании. Также он был администратором компании газопровода «Техас» или и, кроме того, владел 10 000 акций Объединенной электрической корпорации, 7 500 акциями компании «Грейхаунд» и 1200 акций Национального банка «Детройта», Несмотря на данные заверения, мало кто поверил, что Уилсон, выказывающий такое расположение к General Motors, отказался от своей доли в капитале этой могущественной компании. Случай Уилсона не единичен. На следующий день после въезда в Белый дом президент объявил, что собирается доверить ключевые посты специалистам и тут же поручил управление своим комитетом экономических советников трем лицам, только один из которых мог сойти за капиталиста Нелсон Рокфеллер. Спустя некоторое время назначение представляющих государства членов комиссии по изучению внешней торговли не могло не усилить опасную тенденцию. Под председательством Рэндалла, магната Inland Steel Company, упомянутая комиссия насчитывала шесть новых членов, пять из которых были крупными финансистами и промышленниками, назначенными президентом Эйзенхауэром, Джестапп, вице-президент Банка Америка, Джон Уилни, банкир-компаньон компании Уилни, Паркер, президент Висконсинской корпорации Кимберли Кларк, Лэмор Флеминг, президент хлопчатобумажного треста Эндерсон, Клейтон и компания, Уильямс, профессор политической экономии Гарвардского университета и Дэвид макдональд президент Объединенного синдиката металлургов. Выбор членов американского правительства подтвердил, что речь не шла о случайности. Внешняя политика была вверена Джону Фостеру Даллесу из адвокатской фирмы Салливан и Кромуэлл, работавшей с мировыми трестами, имперской химической и американская корпорация, а финансы Джорджу Мамфри, банкиру и промышленнику из Кливленда, Агайо, администратору Питтсбургской консолидированной угольной компании». На пост заместителя министра обороны назначили бывшего администратора Дженерал Моторс Роджера Кайса, который владел тремя тысячами акций этого общества. Роберт Стивенс, крупная фигура в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, был назначен военным министром. Министерство авиации было верено Хэролду Телботу, президенту самолетной компании Дайлон и Райт, Джеймс Смитт, стал заместителем министра морской авиации. Одна из шишек общества «Шевроле» Артур Саммерфилд был назначен министром почты. Без сопротивления Сената, который заставил Уилсона, Кайса и Телбота покинуть свои посты и официально уступить другим свои акции в управляемых или контролируемых ими капиталистических обществах, Роберт Спрейк, управляющий фирмой по производству электрических аппаратов, был назначен заместителем министра авиации. Двенадцатью годами ранее министр юстиции и генеральный прокурор Каммингс подтвердил, что штаб-квартира правительства Соединенных Штатов, находившаяся до сих пор на Уолл-стрит, впредь будет возвращена в Вашингтон. Можно задаться вопросом, не хотел ли камингс сказать, что представители большого бизнеса с тех пор заседали непосредственно в Белом доме. Схожие перемены коснулись и дипломатического корпуса. Два самых важных поста, послов в Лондоне и Париже, занимают видные представители Большого банка. Банкир-протестант Корин является послом в Осло, а финансист-еврей Роберт Гугенхайм из американской плавильной и нефтеочистительной компании компании «Томпсон-Стеретт» компании «Гугенхайм-Обрайен» в Лиссабоне. Президент Рузвельт, изображавший из себя противника определенной части финансов и искусно управлявшего другой частью, создал прецедент. Именно он назначил послом в Чили Хэлло Сэвьера, мужа богатейшей Клары дрисколл щедрого спонсора его предвыборной кассы. Как его преемник, президент Трумэн, Рузвельт окружил себя представителями крупного капитала. Джон Снайдер, который был министром финансов у Трумэна, еще ранее занимал пост вице-президента Первого национального банка Сент-Луиса. Его предшественник, банкир Генри Моргентау-младший, бывший генеральный президент объединенного еврейского призыва, в 1948 году был назначен президентом современного промышленного банка. Эдуард Стетиниус, младший, бывший государственный секретарь, несколько лет назад был вице-президентом Ас-Стил Джеймс. Форест Сталл, советник по национальной безопасности Рузвельта и Трумэна, был банкиром на Уолл-стрит, президентом дома Дилон Рид и компания. Его преемник Луис Джонсон, который, как утверждают, приобрел этот пост за 250 тысяч долларов, переданных в кассу Демократической партии, был одним из директоров крупной фирмы построившей знаменитый самолет В-36. Роберт Ловитт, сотрудник государственного секретаря Маршалла, является человеком Уолл-стрит. После отставки Union Pacific и компания сделала его своим президентом. Уильям Клейтон, бывший заместитель госсекретаря по экономическим делам, является организатором крупного международного хлопчатобумажного треста Эндерсон Клейтон и компания. Пол Хоффман, администратор плана Маршалла, является бывшим президентом Студебекера. Его заместитель Эверал Гарриман, посол по особым поручениям в Европе, является так называемым железнодорожным королем, а Льюис Дуглас, бывший американский посол в Лондоне, сыном медного магната. Чарльз Крупп фон болен который называет себя скромнее Чарльз болен полномочный министр, является членом семьи немецких торговцев «Пушками». Дин Эйчисон, бывший госсекретарь, был адвокатом-советником нефтяной компании «Арамко», а Уильям Фостер, высокопоставленный чиновник, осуществлявший план маршала, генеральным директором строительных работ «Механа» и президентом «Малори Лайн» и компания Управляющий финансированием вооружений Корпорация финансирования реконструкции Стюарт Саймингтон был прежде президентом электрической производственной компании «Эмерсон», а управляющий стабилизацией цен Эрик Джонсон – бывшим президентом торговой палаты США. Генерал Мак Лой, верховный комиссар в Германии, был юридическим советником банка «Кун Лойеп и компания», И Фарбен, его предшественник генерал Люсис Клей был представителем треста Гаванских сигар, а генерал Вейдемер, бывший советник по китайским делам, как утверждают, был связан с Авку. Генри Олис, бывший демократический вице-президент Соединенных Штатов, возможно, не был неправ, заявив, что президент Трумэн является узником американского крупного капитала. Демократическая партия, которую в Европе считают партией американской мелкой буржуазии, находится под доминированием финансов не меньше республиканской. В ставшем классическом сочинении «60 семей Америки» Фердинанд Ландберг приводит внушительный список вкладов крупного капитала в предвыборные расходы двух организаций. Там сказано, что Герберт Лемон из банка «Братья Лемоны», Дюпон, Гарри Пейн Уитни, Стандарт Уилл, Бернард Барух, Джон Райан, меднодобывающая компания «Анаконда», Национальный городской банк, передали в 1928 году, соответственно, 110 тысяч, 110 тысяч, 50 тысяч, 37 тысяч 590 и 27 тысяч долларов Демократической партии, а Джулиус розенвальд президент Сирс, компания Роу Бакент, Ричард Меллон, группа Меллона, Кларенс Дилан, Алфред Дюпон, Джером Ханауэр, из банка Кун-Луэп компания Дэниел Гугенхайм, Джон Рокфеллер, Мортимер Шиф, банк Кун-Луэп компания Артур Уитни, Сэмюэл и Адольф левинсоны Медные тресты и так далее передали сотни тысяч долларов в кассу республиканской партии. В кампанию 1932 года Рузвельт получил на предвыборные расходы 408 528 долларов, из которых 45 тысяч – предоставил Бернард Барух, хорошо известный финансист. Пять тысяч были от его брата Германа Баруха, бывшего биржевика, ставшего дипломатом. 35 тысяч от Уильяма Вудина, американская автомобильная и литейная компания. 50 тысяч от Перси и Джесса Строссов, Мэйси и компания. 25 тысяч от Уильяма Рэндолфа Хёрста, магната прессы. 23 тысячи от Джона Рескоба, 20 тысяч от Мортона Шварца, 17 тысяч 500 от Эдуарда Гугенхайма, 16 тысяч от управляющих табачной компанией Рейнольдс, 15 тысяч от банкира Джозефа Кеннеди, Гарри Уорнера, фильмы братьев Уорнеров и так далее. Его республиканский противник получил примерно такую же сумму от Рокфеллеров, Меллонов, Феликса Варбурга и Джона Шифа, Кун, Луэп и компания, Эндрю Карнеги, Гугенхаймов, лемонта Моргана и других крупных фигур финансов и промышленности. В 1936 году средства в предвыборную кассу Рузвельта, демократа, внесли Уолтер, Джоунс нефть, 102 500 долларов, Дорис Дьюк, Кромойл, американская табачная компания, 50 000, и Джозеф Дэвис, Дженерал Фудс, Корпорейшн, 26 000. 1500, Джозеф и Николас шенки парк райских забав, 26000, Натан и Перси Строссы, Мэйси и компания, 20000, табачная компания Рейнольдс, 28500, Джесс Джонс, банкир, 16000, Корнелиус Вандербилд Уитни из семьи Вандербилдов, 10000, Льюис Розентал, 7500, Джеймс Муни, президент, Дженерал Моторс Экспорт Корпорэйшн – 5 тысяч, Гарриман, банкир и Генри Моргентау – 10 тысяч и так далее. С республиканской стороны подписчиками были Дюпоны, общество Дюпон Денимур – 855 520 долларов, семья Хауэрда Пью – 514 102 долларов, рокфеллеры сто восемьдесят семь тысяч мелоны сто тысяч семьсот уитни семьдесят тысяч шестьсот макс Флейшман, семьдесят тысяч сто морганы шестьдесят тысяч семьсот гугенхаймы медные рудники пятьдесят тысяч пятьсот бейкер первый национальный банк пятьдесят тысяч уильям Хёрст, пятьдесят тысяч хэрлд Вандербилд – 25 тысяч, Джордж Блументал, братья Лазары – 5 250, Джон Шиф и Фредерик Варбург, Кун Луэп и компания – 10 тысяч и так далее. Таким же образом крупные финансисты и бизнесмены вмешались в 1948 году. За республиканцев – Дюпон, Рокфеллер, Мелон, Гугенхайм, Вандербилд и другие. За демократов – железнодорожный магнат Эверелл Гарриман, мыльный король Чарльз Лакмен, киномагнат Чарльз Скурас, крупнейшая сумма, полученная в Соединенных Штатах в 1947 году – 810 тысяч долларов. Журнал «Фортуна» признал, что семья Джорджа и Германа Браунов – богатых капиталистов из Техаса, вложила 100 тысяч долларов в политическую карьеру некоего Линдона Джонсона, которого она сделала сенатором-демократом Соединенных Штатов. Надо ли думать, будто Рузвельт, Трумэн и Эйзенхауэр стали сознательными сообщниками захватнической плутократии? Это было бы слишком и, несомненно, несправедливо. Однако следует опасаться, что ситуация, которую они создали, без сомнения сами того не желая, представляет собой реальную угрозу не только для их страны, но и для наций, которые связаны политическими, финансовыми или военными узами с Вашингтоном. Кроме опасности использования этой тревожной ситуации коммунистами, официальный захват трестами американского правительства может с полным основанием встревожить мировую общественность, которая внимательно следит за выходом империализма, большого бизнеса за рамки своей сферы.